Нгумба Фабиан закончил проработку очередной главы учебника «Международного права». Она носила название «Правовой режим космического пространства и небесных тел». рудольфа обращал на это очень большое внимание. Фабиан встал и вышел в коридор, чтобы выкурить сигаретку. Там стоял Борис Мецник, самый скромный из политиков и единственный из них, кто курил, поскольку он единственный, не стажировался за границей. Рядом с ним стояла Лулли, единственная служащая женского пола в их отделе, интеллектуальная невеста всех юношей. Тут из политического отдела вышел Эрвин Эльье кудрявый брюнет в белой рубашке с короткими рукавами и темном галстуке, который скреплял блестящий клипс, как у работников авиационной компании. У него в руках была газета. — Ты только послушай! — крикнул он медснику. — Нгумбе хочет отменить в Мунерии результаты голосования. Только что он их объявил. Видно, этот парень боится оппозиции. Элье скрутил в трубку газету, ударил ею о полку и встал в театральную позу. Ты это серьезно? Ну теперь начнется. Отреагировала на новость Лули и захихикала, будто от щекотки. Серьезно, повторил Элье. Что ты говоришь? Присоединился Бас Эбры, который высунул голову из соседней комнаты. Политики работали в трех кабинетах, и крикнул через плечо «Парни! Нгумбы хочет результаты упразднить!» В облике Эбры было что-то шакалие. Покатился со смеху Мяюмбайт. Меметарму из первого отдела вышел из комнаты и удалился широким топающим шагом, будто пошел кому-то правду матку в глаза резать. На его лице не шевельнулся ни один мускул. «Что здесь происходит?» — выбежал из туалета маленький пяхкель, застегивая на ходу ширинку. «Наш Нгумбе опять чудит, а?» У него были серьезные глаза на выкоте и плоские стопы. Он ходил важно, напоминая пингвина. Ему нравилось рассуждать вслух, потому что в школе он был вожатым октябрят. «Фабиану! От происходящего в Нгумбе было ни жарко, ни холодно.